Глава 9. Огонь! Батарея. Огонь, батарея, огонь, батальон. Комбат ее командует он. Огонь! Батарея, огонь, батальон. Огонь! Батарея, огонь, батальон. Огонь! Батарея, огонь, батальон. Огонь! Батарея, огонь, огонь, огонь! Огонь и я. А на войне, как на войне, солдаты видят мамку во сне. А на войне, да то оно. Там все серьезнее, чем в кино. «Да, война, война, война, дурная тетка, стерва она. Эх, война, война идет, а пацана девчонка ждет». Слова из песни «Комбат» группа Любе. Алтай сидел рядом с Ариной, все еще пребывавшей в забытии, покручивая тумблеры на маленькой радиостанции. Время от времени он пытался напоить Арину куриным бульоном с мелко натолченной крупой. Иногда это ему удавалось. Наконец связь появилась на короткое время. Алтай услышал голос диктора. На территории граничащей с Россией горной цепи Казахстана местной полиции были пойманы четверо заключенных, сбежавших из тюрьмы Алтайского края Российской Федерации. Предполагается, что злоумышленники пересекли границу через горные склоны. При допросе преступников выяснилось, что они убили местного егеря, которого после всех проведенных экспертиз родственники захоронят. В скором времени ожидается экстрадиция осужденных обратно в Россию. Преступники были уверены, что покинув российскую колонию и оказавшись на территории Казахстана, затеряются и там их искать не будут. В это время связь снова прервалась, Алтай отключил приемник и, вздохнув, откинулся в кресле, смотря на девушку. Она спала теперь спокойно, не металась и не вскрикивала. Алтай окинул взглядом свою комнату, заполненную различной утварью и развешанными по стенам фотографиями, где он представал еще здоровым, статным и красивым мужчиной в военной форме. Взгляд Алтая задержался на одной из фотографий, где он пожимает руку бате, своему командиру батальона. Мужчина погрузился в воспоминания и вскоре сон сморил его. И Алтаю снили события давно минувших дней. Стояла зима, было морозное утро. Алтай находился в кругу своих боевых товарищей из группы по предупреждению терактов на территории ЕвразЭС, состоящей из бойцов Объединенных Вооруженных Сил России и Казахстана. Группа вела бой на границе Таджикистана с Афганистаном. Находясь в траншее, бойцы отчаянно сражались с намного превосходящими их силами террористов, перешедших через границу Афганистана на территории Таджикистана с целью подрыва плотины ГЭС. Солдаты мужественно вели бой, отстреливались от противника, некоторые сослуживцы Алтая погибли. В этом бою он потерял своего близкого друга Амира Тулыбаева. С Амиром они познакомились еще в Суворовском училище и были ровесниками. Тот всегда был очень скромным парнем, неожиданно проявившим себя как герой в этом последнем для него сражении. Когда противник вплотную приблизился к их окопу, Амир сделал отвлекающий маневр и бросился в толпу боевиков с гранатой. «Спас товарищей ценой своей жизни». Алтай видел себя со стороны, как он целится и стреляет сначала в одного противника, а затем в другого – третьего. За его спиной появился командир батальона, которого сослуживцы звали Батей. Свое прозвище он получил из-за строгости по отношению к солдатам, которая, впрочем, сочеталась с большой отеческой заботой. «Капитан, держать! Держать оборону! Скоро будет поддержка с воздуха!» Громко прокричал Батя. Рота продолжала давать огневой отпор противнику. «Их слишком много!» — отстреливаясь, кричал в ответ от Алтай. Батя вставил в автомат последний магазин с патронами и вступил в бой. «Твою мать! Массированная атака! Я такое уже лет тридцать как не видел, со времен войны в Афгане! Нам ни в коем случае нельзя отдать им эту высоту! Если прорвутся, они взорвут газ, и тогда мигом затопят всю долину со множеством людей!» — кричал Алтаю Батя. У Алтая закончились патроны, он перебрал магазины, однако все они были пусты. Он повернулся к командиру. «Батя, патроны кончились! Так, прекратить огонь!» Повернувшись к оставшимся бойцам, прокричал батя. «Всем посчитать патроны! И у кого они остались, перезарядиться! Но остальным готовиться к Надеть штыки на стволы!» Все вокруг было покрыто дымом от разрывов снарядов, и в какой-то момент наступила мертвая тишина. «О да, эти душманы тоже пустые!» Спокойным тоном констатировал командир и, обернувшись к роте, скомандовал. «К бою готовься!» Из расходящихся клубов густого дыма начали проявляться силуэты противников, они массированно прыгали прямо в траншею. Алтай увидел, как один из противников прыгнул прямо на батю. Капитан немедля встал перед ним, беря удар на себя. Началась смертельная битва в рукопашную с ножами и штык-ножами. И у кого еще остались патроны, те пытались отстреливаться. Повсюду лилась кровь и раздавались крики раненых и умирающих бойцов, земля вокруг была усеяна трупами. Они были повсюду, однако повидавшие много за свою боевую жизнь бойцы старались сохранять хладнокровие. И какофония из звуков была для солдат лишь фоном боевых действий, на которые никто уже не обращал внимания. сразив врага напавшего на батю сам получивший при этом серьезную рану алтай в одиночку справился с несколькими террористами пробивая себе дорогу к другим своим товарищам идя им на подмогу весь окровавленный алтай отбился от очередного нападающего но услышал как ему что то кричит батя алтай обернулся и в этот момент получил сильный удар в лицо после чего свет померк перед ним и мужчина потерял сознание рано утром алтая разбудил громкий крик а, -а, -а. Разрывал перепонки женский голос. На фоне крика из соседней комнаты раздавался собачий лай. Алтай резко вскинул голову и поднялся с кресла, вошел в комнату и встревоженно разглядывал вопящую девушку. Она уже увидела большого бородатого мужчину с отросшими до плеч густыми волосами и притороченным к его поясу огромным ножом в чехле и еще больше испугалась. От неожиданности девушка пристала на кровати и стала еще громче кричать, глядя расширенными от страха глазами на Алтая. «А, ты кто такой?» «Какого хрена ты делаешь в моей комнате? А это чудовище!» Девушка глазами показала на собаку. «Сейчас меня сожрет!» Арина соскочила с кровати, в порыве самозащиты бросила в Алтая сначала подушку, потом какую-то, подвернувшуюся под руку вазу. Увернувшись от летящего в него предмета, Алтай тут же застыл, в недоумении смотря на девушку. «Успокойтесь, я просто...» Пытался он урезонить ее. «Где Макс? Макс! Что ты с ним сделал, сволочь?» Не слушая Алтая, орала во все горло девушка. Алтай поднял руки, раскрытыми ладонями вверх, медленно подошел к кровати и, пытаясь успокоить ее, сдержанно проговорил. «Девушка, да успокойтесь же! Я сейчас все объясню!» Джульбар стал злобно рычать на Арину, и, взглянув на него, она отбежала за шкафчик. «А ну не подходи, тварь!» — с ужасом в голосе визжала девушка. Алтай не выдержал. «Да заткнись ты!» — прикрикнул он на нее. «И ты!» — уже обращаясь к Джульбарсу, приказал он. «Иди на место!» Пес, поскулив, тут же ушел на свое место. Арина на секунду замолкла. Она была ошарашена окриком и вообще не понимала, что с ней, где она находится, что произошло и кто с ней разговаривает. Просыпаясь от долгого забытья, Арина была уверена, что находится в своем гостиничном номере и совершенно не ожидала очутиться в чужом жилище. Алтай в очередной раз развел руками. — Успокойся, я тебе ничего плохого не сделаю. Все хорошо. Продолжал Алтай успокаивающим тоном, медленно подходя к девушке. Арина смотрела на него со смесью страха и недоумения. «Отойдите!» – возмущенно приказала она приблизившемуся мужчине. Алтай отошел в сторону, Арина тем временем пыталась осознать происходящее, осматриваясь по сторонам. «Это... это не мой номер!» – удивленно и недоверчиво прошептала она. Алтай отошел к двери и пояснил. «Знаю, потому что это моя комната, и дом тоже мой. Тебе нужно время, чтобы осознать действительность». «А пока что я пойду что-нибудь поесть приготовлю. Ты давно не принимала нормальную пищу». Сказав это, Алтай ушел, прикрыв за собой дверь. Все так же недоумевающая Арина осталась в одиночестве. Ковыляя, она подошла к окошку и выглянула на улицу, затем села на кровать, осмотрела незнакомую одежду на себе, а затем крикнула в сторону двери. «Эй, где моя одежда?» — возмутилась девушка в направлении ушедшего мужчины. Укутавшись в простыню, она вскоре неуклюже вбежала в соседнюю комнату. Ею оказалось просторное помещение, совмещенное с кухней. На стенах Арина успела разглядеть шкуры животных, какие-то ковры в тюркском стиле и непривычные элементы утвари. «Так, ладно, я, наверное, опять перепила», — сказала она, обращаясь к незнакомцу. «Все, что между нами было вчера, это случайность, окей? Забудь обо мне, ладно? Случайный секс на пьяную голову — это ничего не значит. Просто скажи, где мои вещи?» Пытаясь принять непринужденный вид, на одном дыхании выпалила девушка. Алтай, молча не поворачиваясь, указал ей на стул, на котором находились аккуратно сложенная одежда девушки. Пес поднялся со своего места, подошел к стулу с вещами Арины, взял их в зубы и принес ей. Арина с опаской взяла вещи перебинтованными руками и удивилась тому, что вещи были чистыми и отглаженными. «А ты, я смотрю, не очень-то и болтливый!» Пыталась продолжить разговор Арина. «Ну хорошо, сейчас переоденусь и все же поговорим». Арина взяла свои вещи и удалилась в соседнюю комнату. Переодевшись, она вернулась в комнату и продолжила свои расспросы. «Так, а где вся моя команда?» Прежним возмущенным тоном продолжила выяснять она. Алтай ничего не отвечал и, налив себе чай, сел за стол, неспешно прихлебывая из кружки и одновременно, в перерывах, нарезая мясо кусками и складывая все в большую тарелку. Арина пристроила снятые из себя вещи Алтая, настоявший в комнате стул и осмотрелась. Мужчина положил приготовленную еду на тарелке, протянув одну из них девушке. Та брезгливо посмотрела на тарелку с содержимым и удивленно спросила. «Это что, ты предлагаешь мне это есть? А где мой завтрак?» Алтай снова промолчал. Немного успокоившись, она добавила. «Не знала, что тут есть такие номера с такими завтраками». Алтай повернулся к Арине и устало попытался объяснить. «Это не номер и не гостиница. Я тут живу...» «Мне пришлось тебя сюда привести. Где твоя команда, я не знаю. Пять дней, мила пурга. Кругом все замело. Сегодня, как видишь, погода стала получше. Ты много болтаешь. Такая прямо-таки грубая и дерзкая. Аж аппетит портится. Пойду поем на крылечке. Собака своим лаем как будто подтвердила слова Алтая, который направился к выходу, набросив на себя теплую накидку из шкуры и покинув комнату. «В смысле замело?» – удивилась Арина. «Наш автобус не пройдет?» Она развела руками, оставшись одна в комнате, и прокричала возмущенно вслед мужчине. «И куда ты постоянно от меня уходишь?» Арина двинулась вслед за Алтаем, надев висящий на вешалке огромный тулуп и запрыгнув стоящей рядом валенки, прямо утонув в них. Алтай пил чай на крыльце и параллельно поедал мясо из тарелки, подкидывая куски Жульбарсу. Арина вышла на крыльцо. «Так, мужик, просто скажи, где мой автобус?» Раздраженно обратилась она к Алтаю. Задав вопрос, Арина будто мгновенно онемела и застыла на месте. Газавшись на улице и оглядевшись, она испытала шок от того, что вообще не узнала это место. «Твою мать!» — наконец потрясенно воскликнула она, обретя до речи. Сбежав с крыльца и начав осматриваться, девушка пробегала то в одну, то в другую в сторону двора и недоуменно крутила головой. «Черт, черт, черт! Где спуск? Где канатка? Где гостиница? Где мы вообще?» — приговаривала она. Наконец подбежала к Алтаю, который спокойно продолжал пить свой травяной чай и остановилась прямо напротив него. «Так, слышь ты!» – грубо обратился она к мужчине. «А ну говори, куда ты меня увез? Что за приколы? Ты кто вообще?» Алтай, сделав очередной глоток чая, посмотрела ей в глаза и спокойно ответил. «Я лесничий, тут живу. Один. Не знаю, откуда ты взялась, но когда я тебя нашел, ты была одна. Отсюда пока не получится уехать. Видишь, снега по пояс придется ждать. После метели мы вряд ли куда-то доберемся». Арина не в состоянии поверить своим глазам и словам Алтая, только развела руками. «Какая метель! Куда не доберемся! Склон же вот тут, совсем рядом где-то! Ты по-человечески можешь сказать, где мы находимся?» Алтай вздохнул и встал, взял тарелку с мясом и спустился с крыльца. «Мы в горах, Алтая, Заповедная зона, Казахстан, Евразия, планета Земля!» Мужчина развернулся и ушел, Арина семенила за ним в неудобных валенках. «Какого хрена? Казахстан? Ты из тех, кто женщин в жены ворует?» — Фиг тебе, понял? Я не буду твоей женой! — возмущенно заявила она. Алтай остановился и посмотрел на девушку. — Тьфу, тьфу, тьфу, не дай бог! — серьезно ответил он ей. Сказав это, Алтай двинулся дальше, а Арина за его спиной возмущенно гримасничала. — Что ты сказал? Ты хоть знаешь, кто я? Она провожала взглядом уходящего в сторону сарайчика Алтая. — Мужлан, быдло, животное! — не успокаивалась девушка, крича в его удаляющуюся спину. «Господи, неужели я осталась в этом кошмарном месте до весны?» В голосе Арины было так много отчаяния, что Алтай на миг обернулся. «До весны навряд ли, но на месяц точно». Алтай в сопровождении собаки тем временем заходил в хлев, в котором было размещено много разных животных, в том числе и диких, их Алтай выхаживал. Раненые птицы, начиная от мелких до крупных, архар и детеныш Марава. В хлеву также находились корова с теленком, коза, лошадь с жеребенком, куры в отдельно оборудованном птичнике. Ну и петух, огромный, с красивым тройным гребнем, густо оперенными туловищем и ногами, будто в штанишках. Такая порода легко переносит холод, и птицы имеют уравновешенный характер. Подкинув животным и птице корма, лесничий подошел к углу хлева, где сидел беркут со сломанным крылом. Алтай покормил беркута прихваченным собой мясом, после чего погладил его помощным крыльям. «Ничего, дружище, заживет», — приговаривал он, и, улыбнувшись, продолжил. «Мы с тобой сейчас похожи, как два брата, оба калеки». Алтай проходил мимо животных, теребя каждого по холке. Злая Арина, вернувшись в дом, металась по комнате, пытаясь осмыслить произошедшее. «Сволочь! Абориген! Занесло же меня! Тур по регионам! Отлично! Черт тебя возьми, Макс! Идея!» Сумбурно бормотала она. Алтай вернулся в дом и, увидев, как мечется Арина, молча сел на стул, взяв книгу. Собравшись с мыслями, Арина подошла к Алтаю, подбоченилась и требовательно заявила. «Так...» «Либо ты меня везешь в отель, либо я дойду сама и напишу на тебя заявление в полицию. И тебя посадят за похищение человека!» Алтай молча посмотрел на Арину, как на умалишенную вздохнул и встал, чтобы подойти к большому шкафу, в котором хранились огромные унты, меховая обувь, которую народы северных регионов носили, чтобы сохранить ноги в тепле. Их-то он и поставил перед Ариной. «Это что за хрень? Я это не надену!» Возмущалась Арина. Алтай пожал плечами и сел обратно на стул. Он был все так же спокоен. Дело твое. Иди, раз так решила. Вообще-то, до горы километров двадцать, да еще по глубокому снегу. А чтобы на гору подняться, нужно альпинистское снаряжение. Скорее всего, ты попала сюда из России, из Миногорска. Это за вон той горой. Указал он на вид из окна. Там я тебя и нашел. Охотника жалко. Его убили бандиты. Повисло неловкое молчание, а затем потрясенная Арина медленно выговорила. Убили? И после паузы с тревогой в голосе уточнила. «А у вас здесь что, нет цивилизации? Здесь нет горнолыжных курортов, трасс?» «К нам частенько заходят запутавшие туристы. Правда, летом. Здесь рядом нет ничего. С казахстанской стороны горные склоны слишком крутые и каменистые. А километров через сорок этих горнолыжных курортов не меньше, чем у вас. Вот что. Ты поешь, только немного, иначе живот будет болеть. Ты долго не принимала нормальную пищу». Арина фыркнула, взяла унты, посмотрев на свою куртку, отказалась от идеи замерзнуть в ней. Снова надела на себя тулуп Алтая, нырнула в унты и вышла из хижины, захлопнув за собой дверь. Алтай открыл дверь и какое-то время смотрел девушке вслед. Иди за ней, охраняй, тяжело вздохнув, обратился он к псу. Джульбарс тут же выбежал вслед за ариной. Алтай, закрыв дверь и, вновь, вернувшись свое кресло, открыл книгу и продолжил читать. Солнце садилось за гору, начинало темнеть. Алтай на кухне был занят приготовлением ужина. Он получал удовольствие от приготовления еды, делая все не спеша, но проворно и сознанием дела. Тут дверь в дом отворилась, и, впустив клубы морозного воздуха, в дверь ввалилась замерзшая, покрытая инем и хлопьями снега, Арина. Следом за ней в дом проскочил не менее продрогший Джульбарс, который с виноватым видом посмотрел на своего хозяина, словно говоря ему «Я не виноват, это ты приказал мне не отходить от нее ни на шаг». Кто мог подумать, что эта дуреха так далеко заберется? Еще и сопротивлялась, когда ее насильно стал гнать назад, подкрепил пес свой взгляд громким лаем. Алтай одобрительно посмотрел на собаку. Джульбарс же лег на коврику камина и начал засыпать от усталости. Алтай разложил готовый ужин по двум тарелкам, даже не повернув головы к девушке. Арина, продрогшая до костей, продолжала стоять в дверном проеме. Она была очень злой и растерянной. «Я замерзла», — заявила она, стоя на пороге. «Чай на столе, плед на стуле, печка в центре комнаты», — стоя спиной к девушке, — ответил Алтай. Арина недовольно сняла с себя тулуп и направилась к столу. Она увидела на одном из стульев теплый плед и вязаные носки, а на столике рядом горячий чай с травами. Кинув косой взгляд на Алтая, стоящего у стола, с двумя тарелками еды, она развернулась к нему. Алтай поставил тарелки с едой на стол. Арина с удивлением посмотрела на него. «Так ты знал, что я вернусь?» Алтай непринужденно сел и начал есть. «Я же говорил, там замело, не пройти», — спокойно ответил он. Арина злилась из-за его спокойного тона. «Так ты знал и все равно отправил меня одну? А если бы я там замерзла и осталась умирать?» Алтай сделал глоток чая и поднял голову, обращаясь к Арине. «Ну, во-первых, с тобой рядом был мой пес. Чуть что, он бы сам погиб, но тебя бы защитил. Во-вторых, я бы закончил свою трапезу, а потом пошел и подобрал тебя. Не в первый раз уже». Так же спокойно пояснил он. «Есть-то будешь?» Арина была одновременно и возмущена, и удивлена. Не понимая, как реагировать, она просто не знала, что ему ответить. Поразмышляв и так не найдя нужных слов, Арина села напротив Алтая и начала жадно поглощать горячую еду. «Почему я такая голодная?» Жуя недоумевала она. «Сколько я тут вообще?» Уже закончивший с ужином Алтай отставил в сторону пустую тарелку и некоторое время молча наблюдал за девушкой. «Пять дней», — наконец ответил он. Арина, поперхнувшись, чуть не пролила чай. «Сколько-сколько?» Прокашливаясь, не верила она ответу мужчины. Алтай посмотрел на нее, словно на неразумного ребенка, и, пытаясь сдерживать в голосе прорывавшееся раздражение, объяснил. «Во-первых, хватит тебе есть, достаточно. Я тебе говорил о последствиях, и быстрым движением забрал у нее тарелку с недоеденным ужином. Остаток пищи будет тебе на завтрак. Во-вторых, ты все пропускаешь мимо ушей. Охотник нашел тебя в горах, ты была без сознания. Роковая случайность, на него там же напали сбежавшие из тюрьмы бандиты и смертельно ранили. Перед смертью он едва успел вызвать меня по рации. И когда я добрался к нему, он сообщил о тебе. Я тебе уже об этом говорил». Когда я тебя увидел, ты все еще была без сознания. Пришлось тащить тебя домой. Но твое состояние меня беспокоило, и я повез тебя к одной старухе шаманки, которая тебя и вылечила. А так ты бы, скорее всего, умерла от переохлаждения. Потом я забрал тебя к себе в хижину, ты все эти дни лежала без сознания и бредила. И вот сегодня ты пришла в себя». Арина встала со стула, придя в ужас от наконец-то услышанной и осмысленной ею истории, и обхватила лицо обеими руками. «А почему ты меня лечил, какая-то старуха, а не врачи?» «Да потому что в нашем заброшенном поселке нет медпункта от слова «совсем». Ничего нет. Все дома заброшены. Телефоны связи нет. и за метели рация также зачастую не ловит. А отвезти тебя я не мог. Кругом метель, буран. Дороги замело снегом. До ближайшего районного центра сорок километров. Только раз в месяц приезжает снегоход и привозит продукты». «Нужно подождать две-три недели, пока дороги не проявятся. Восстановят упавшие во время бури столбы с оборванными проводами и наладится связь. Ну а там приедут спасатели, или я сам тебя отвезу в райцентр». Девушка как будто только сейчас начала понимать, что с ней на самом деле произошло. Она внимательно взглянула на Алтая, его искалеченную ногу. «Так значит, ты спас меня?» А уточнила уточнила она и после паузы добавила. «А как же ты с твоей ногой? Как ты...» Алтай отвел взгляд, встал, взяв свою тарелку. Хватит болтать, прервал он девушку. Пора спать, завтра рано вставать. Мужчина отошел к раковине, поместив туда использованную посуду. Арина виновата смотрела на него, поняв, что задела его за больное. Он какое-то время неподвижно стоял у раковины, спиной к девушке. В комнате повисла гнетущая тишина, и Алтай спиной почувствовав ее взгляд, еще сильнее ощущал себя неполноценным из-за искалеченной ноги, отчего к нему вернулись давние мучившие его терзания. Арина неловко встала из-за стола и смущенно уточнила. «А где мне...» Алтай все еще стоя спиной и, не оборачиваясь, ответил. «Можешь ложиться спать в моей комнате, а я тут лягу спать, уже привык». Арина еще раз посмотрела в спину мужчине, но не найдя каких-то подходящих в этот момент слов, развернулась и ушла в комнату. Услышав, что дверь комнаты закрылась, Алтай подошел к стулу и сел. Он достал книгу и пытался читать, но вскоре не в силах сосредоточиться на тексте, отбросил ее подальше, глядя в окно на медленно падающий снег, освещаемый лунным светом.